После того, как Ван Ринь достиг стадии формирования ядра, он употребил несколько бутылок таблеток, когда тактика древнего бога впитала всю духовную силу таблеток, его культивация скакнула вверх и прорвалась с ранней стадии формирования ядра к средней стадии. Однако Ван Ринь всё ещё чувствовал, что скорость слишком медленно, и он принимал таблетки одну за другой, невзирая на последствия, за исключением того, что по мере того, как он принимал все больше таблеток, он ясно чувствовал, что эффект таблеток медленно снижается. Лим Ван предупредила его об этом. Это случалось с телом, если принимать слишком много таблеток. Явление было загадочным, хотя вся духовная сила все еще была в таблетке, в тот момент, когда она проникала в тело Ван большая большую часть исчезла бы до того, как тактика древнего бога могла быть даже активирована. Это явление было названо телесным барьером. Это была проблема, с которой сталкивался любой, кто принимал много таблеток. Единственный способ устранить эту проблему был в том, чтобы принять еще больше драгоценных таблеток. В противном случае не было никакого другого пути, независимо от того, как много времени не прошло бы, этот барьер будет существовать в теле. После приема таблеток в течение многих дней подряд в теле Ван Линя появился телесный барьер, но это не остановило Ван Линя от продолжения приема таблеток, и у Лима Ван был план, как справиться с возникновением телесного барьера. На самом деле, с таким мастером алхимии, как Лимо Ван, Ван Линь не должен был даже думать о таблетках вообще, потому что она идеально все подготовила. Ваналин взял бутылку с земли. В ней был ключ, чтобы пройти мимо телесного барьера. Таблетки в этой бутылке были названы «таблеткой снятия барьеров». Несмотря на то, что они так назывались, на самом деле в них просто использовались некие редкие материалы, которые помогали телу лучше усваивать эффекты таблеток. Если посмотреть только на класс таблетки, то она была первого класса, но при правильном использовании эффект мог быть удивительным. После приема таблетки снятия барьеров Ван Линь быстро взял несколько нефритовых бутылочек и проглотил все таблетки. Хотя скорость, с которой рассеивалась духовная сила таблеток, не замедлилась, скорость, с которой тело Ван Линя поглощало ее, значительно увеличилась. Для нормального человека, хотя это увеличивает скорость, он будет только в состоянии почувствовать, что поглощает духовную энергию немного быстрее. Но с тактикой древнего бога в это небольшое увеличение скорости дало ему достаточно времени, чтобы поглотить большое количество духовной энергии, которая без таблетки снятия барьеров успела бы рассеяться. С помощью этого метода культивации Ван Линь взлетел вверх от средней стадии формирования ядра до поздней стадии. Несмотря на то, что он не достиг пика поздней стадии, он был очень близок к стадии зарождающейся души. Но все таблетки, что дала ему Лимован, были использованы. В этот день Ван Линь начнулся от его культивации внутри сферы, отражающей небеса. Он почувствовал зов от дьявола Сюэлига, из его ранее достигнутой договоренности с Лимован Он знал, что это означало, что она нашла способ открыть печать таблетки. Ван Линь стала сделать шаг вперёд, его тело внезапно исчезло, как будто он провалился сквозь пространство и бесследно исчез. В саду в северном дворе, в доме, искры золотого света появились из пустоты и сплавились в человеческую фигуру. Вскоре эта фигура стала твердой, открывая внешность Ван Линя. В тот момент, когда Ван Линь появился, его глаза загорелись, когда он посмотрел на лежащий на полу летающий меч, который надбросил более месяца назад. Он махнул рукой, и летающий меч тут же упал ему в руку. Ван Алинь взглянул на него и сразу увидел, что он содержит ограничение, установленное с помощью его божественного сознания, которое было не очень мощным, но довольно умным, и его функция, как он рассчитывал, заключалась в нарушении наблюдения. Ван Алинь выглядел как обычно и, вскинув правую руку, летающий меч тут же вонзился в пол, после чего он шагнул вперед, толкнул дверь дома. и пошёл к выходу со двора. Но в этот момент он внезапно остановился, и обрывы слегка нахмурились. и он увидел, как ворота двора бесшумно распахнулись, и в них медленно вошел Чжоу Линь. Когда он увидел Ван Линя, его глаза сразу же расширились. С его уровнем культивации он сразу же заметил, что Ван Линь стал другим. Нужно понимать, что до того, как он начал практику за закрытой дверью, Ван Линь был только на третьем уровне конденсации Ци, но теперь он не мог видеть сквозь культивацию Ван Линя. Даже если культивация текущего Ван Линя не была на поздней стадии формирования ядра, он думал, что Ван Линь был, по крайней мере, на средней стадии, он горько улыбнулся и сказал. «За мастером следят. И она не может прийти лично. Поэтому она попросила меня отвезти тебя в одно место. О Ван Линь спокойно посмотрел на собеседника и кивнул. Джоу Линь вошёл во двор, закрыл за собой ворота, снова одарил Ван Линя сложным взглядом и сказал с кривой улыбкой. «Ах!» Я должен называть тебя дядей, или же просто до сих пор забываю. Так как ты друг моего мастера, ты мой дядя. Дядя, сюда, пожалуйста. Лин покачал головой. Он все еще находился в уединении, когда вдруг получил сообщение от Лима Ван с просьбой выйти раньше. Джоу Линь был сиротой, которого Лима Ван спасла в раннем детстве, и он был чрезвычайно послушен к словам Лима Ван и всегда проявлял уважение и благодарность. Из слов Лима Ван он уже догадался, что ученик, которого он взял к себе, на самом деле друг его мастера. Таким образом его голова внезапно немного запуталась, и ему потребовалось много времени, чтобы разобраться, прежде чем он смог принять этот факт. Именно поэтому после того, как он увидел уровень культивации Ванлиня, он был только поражен, но не удивлен. Он просто предположил, что культивация ванлине всегда была такой, и что раньше он скрывал это. Джоулинь подошел к своему дому и слегка пошевелил руками. В тот же миг на стене дома возникла световая завеса, а затем входная дверь автоматически отодвинулась внутрь. Джоу Линь оглянулся на Ван Линя и вошел в дом. Ван Линь не сделал ни шагу и лишь распространил свое божественное сознание, незаметно наложив на тело Джоу Линя ограничения, которое могло нанести удар в любой момент, после чего неторопливо направился к нему. Ван Линь был насторожен по отношению ко всем, хотя Джоу Линь был добр к нему прежде и был также учеником Лиму Ван, Но когда приходило время, чтобы быть осторожным, он никогда не будет небрежен. В этом доме не было никаких признаков аномалий, кроме странных колебаний духовной энергии под алхимической печью, установленной на полу. В тот момент, когда Джоу Линь вошёл в дом, он прикоснулся к своей сумке и вынул три нефритовых талисмана, он поместил их под алхимическую печь и сделал несколько шагов назад. Когда он сформировал руками несколько печей и заклинаний и отправил их в сторону алхимической печи, В тот же миг три нефритовых талисмана засияли зеленым светом, а печь задрожала и медленно опустилась на три дюйма вниз. Джолень глубоко вздохнул, шагнул вперед и схватился за алхимическую печь, повернув ее на полкруга слева направо, и через мгновение на стене прямо перед ним внезапно появилось свечение. Свечение двигалось стремительно, словно летящий дракон, вытянувший длинный хвост. Его скорость была очень быстрой, и почти в мгновение ока оно образовало формацию. Джоулин сделал несколько шагов назад и посчитально сказал: Эта формация связана с секретной алхимической комнатой, которую тайно подготовила мастер, и ни один посторонний не знает о ней. Дядя, пожалуйста, входи. Ученик будет стоять на страже здесь и доложить дяде, если что-нибудь случится. Линь не сделал ни шагу вперед и уставился на формацию на стене и, посмотрев на нее некоторое время, слегка нахмурился. Бросил взгляд на Джоулине. и сказал глубоким голосом. «Твой мастер находится внутри секретной комнаты?» Джоу лень вздохнул в сердцем сердце. Он знал, что собеседник определенно не поверит ему, поэтому горько улыбнулся, достал нефритовый талисман из своей сумки и произнес «Это нефритовый талисман, мастер дала ученику. Дядя, пожалуйста, посмотри». Вон взял нефритовый талисман и посмотрел на него, потом бросил взгляд на Джоу Линя и подошел к стене. В тот момент, когда он коснулся стены, его тело мгновенно исчезло. Джоу Линь выглядел как обычно, повернув алхимическую печь, и дождавшись, когда формация на стене исчезнет, он сел на пол, скрестив ноги, открыл алхимическую печь, положил в нее несколько трав и серьезным видом начал очищать таблетки. Тем не менее, его божественное сознание было распространено, внимательно наблюдая за всем, что происходит за пределами дома, чтобы в случае какого-либо движения немедленно сообщить об этом своему мастеру. Джоу не знал, что за отношения были у Ван Линни с его мастером, но он знал, что все, что теперь у него было, было от Лиму Ван, так что если Лиму Ван просит его сделать что-то, он сделает для нее все. Он также знал, что его мастер, должно быть, проводит что-то чрезвычайно секретное, что должно быть напрямую связано с церемонией парной культивации через 20 дней, и он, вероятно, окажется замешанным в этом деле, если будет увлечен. Когда Иван Лин снова появился, он увидел Лиму Ван. Перед ним была секретная комната, хотя комната не была большой. Самым заметным предметом в комнате была огромная алхимическая печь в ее центре. В верхней части алхимической печи были семь черных драконов. Прямо сейчас семь драконов извергали фиолетовый дым, который медленно поднимался вверх и конденсировался фиолетовый шар. В фиолетовом шаре была небольшая алхимическая печь с куском желтой бумаги на ней, Глаза Лима Ван были устремлены к алхимической печи, выражение лица было напряженным. Когда она увидела Ван Линя, то тихо сказала. «Над этим находится площадь перед главным залом секты Небесного облака. Чтобы открыть эту печь таблетки, нам понадобится помощь семи алхимических печей, покоряющих небеса».